Татьяна Грачёва. Когда власть не от Бога. Алгоритмы геополитики и стратегии тайных войн мировой закулисы. Вместо предисловия. Если мы божие, тогда и война божья до смерти. Борис за истину, и Господь будет побеждать за тебя, светитель и анзлотоуст. Говоря мировая закулиса, мы подразумеваем тайны беззакония. Говоря тайны беззакония, понимаем, что реальные дела этой сети скрыты за многими печатями. До сих пор, например, никто не знает имён истинных владельцев частной компании Федеральная резервная система уже без малого сто лет печатающие без контроля и ограничения американские доллары, отдавая их в кредит правительству США, продавая их с безумной рентабельностью по всему миру и по всему миру на корню скупающие политиков, министров, президентов. Некоторые имена тем не менее становятся известны. Ротшильды, Морганы, Рокфеллеры, эти и подобные им фамилии призраки и сообщества им подвластные. Стали уже зловещими водяными знаками на страницах мировой истории появления которых неминуемо несёт человечеству несчислимые страдания и скорби. Что однако движет такими людьми, поставившими сегодня перед собой цель сократить население земли на 1, 2, 3 миллиарда человек? Вопрос, возможно, из области психиатрии. И всё же это, конечно же, не любовь и даже не ненависть, Это невероятный концентрации смесни человеческой жестокости и многовековой ненависти, обвивающей в душе всё живое. Схожи с людьми лишь внешне, они образуют демоническую породу людей мёртвой души, сынов погибели, которые веками выводились в культе поклонения тому, кто от начала был отцом лжи и человека-убийцы. Эти люди, а доживущие здесь на земле, его дыханием и уже при жизни обречённые на будущие вечные муки, У них нет и не может быть родины. У них нет живой души, поэтому в ней отсутствует благородство. Им непонятно чувство достоинства и чести, но, как никому другому, понятна страсть к благородным металлам. Им незнакома настоящая любовь, ибо вся те любящие светятся любовью, а они же подобны безводным облакам или пеплу, рассеянному по земле, всюду несущему мрак. Любовь это свет миру, это солнце духовной жизни. И если есть страна, где живут любящие люди, эта страна светится любовью. Такой духовно солнечной страной до сих пор остаётся Россия, поэтому, когда сегодня истаивает любовь в русском народе, истаивает и свет в мире. И в наступающих сумерках всё тяжелее становится распознавать сынов погибели, а им всё легче творить свою тайну без закония однако если преподняться над плоской жизнью и вырваться из плоскости души и плоти в трёхмерный духовный мир жизнь человеческая предстаёт в совершенно ином реальном свете тогда начинаешь ясно понимать что любовь или даже идеал любви это и есть абсолютные мерило всех человеческих ценностей вместе с этим пониманием приходит и знание главных законов духовной жизни которые также неизменны, как законы всемирного тяготения. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём. А кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Практическое знание и желание жить по законам духовного мира и отличает сегодня Россию от многих других стран. В нём её главный духовный ресурс, которого нас хотят лишить, чтобы окончательно подчинить себе. Но Бог пока с нами. Чтобы познавать Его и быть с Ним, Он дал нам совесть и религиозные чувства, которые, как сильный ветер, раздувает огонь ума, дает Ему силу, необходимую для проникновения в духовный мир, откуда берут свое начало все силовые линии материальной жизни. Он дал и форму нашему религиозному чувству, именуемую православной верой, которая, обретая твердость, становится убежденным знанием. Он дал нам церковь, где это чувство может возрастать и укрепляться. И наконец, он дал нам сонм святых мучеников и исповедников православной веры, своим подвигом убеждающих нас в святости нашей церкви. Нет в мире ничего выше и драгоценней веры, основанной на христианской любви к Богу и ближним. Обретая её, мы обретаем царское достоинство, и, как всякая драгоценность, любовь также нуждается в том, чтобы её хранили и охраняли как высшую ценность на нашей грешной земле, ибо в ней смысл, залог и основа настоящей и будущей жизни. Её и сохраняют христианские народы самозабвенно, передавая иным как свет жизни во тьме языческого бытия. И в русском народе она хранится православной церковью уже более 10 веков. Само наименование православие говорит о правильном, то есть верном прославлении и общении с Богом, в основе своей идущем от самих апостолов, учеников Христовых. Православие это видимое свидетельство сокровенной жизни нашего народа с Богом. Предки наши оставили нам немало примеров стояния в истине и хранения православной веры, против которой полчила сегодня вся мировая тьма, руководимая идеологами от тайны беззакония. Наказанные за своё богоотступничество безумием сердца, неразумные хазары, сыны пакибели, увлекают за собой миллионы и миллионы, которых, как сухой хворост в огонь, бросает князь мира сего на строительство новой вавилонской башни, именуемой новым мировым порядком. Как и подобает лукавым человекоубийцам, они скрывают от всех, что порядок этот порядок ада. Объенённые от успехов в кавычках, рвутся они к своей цели. Не видят его зла и злобы, которыми переполнены они, и которые направлены пока только на чужих. Но как только они достигнут своей цели и останутся наедине с собой, когда уже не надо будет бороться с чужими, они начнут искать чужих среди своих и пожирать друг друга. Таков непреложный закон безбожной жизни. Потому, видимо, и Священное Писание отводит царство Антихриста всего лишь три с половиной года. Срок совершенно символический, меньший, чем разовый срок нынешних президентов-демократов, фактически мгновенный в масштабе истории. Никто, впрочем, не станет возражать, что и это мгновение будет страшным и трагичным, как смерть человека, наступление которой каждый стремится отодвинуть как можно дальше. Но и погубив все живое на земле, они останутся бесконечно бессильны перед Богом, который из камней может создать себе вновь живую душу сынов авраамовых. Поэтому и сегодня мы слышим себе утешение его голос: "Не бойтесь и не ужасайтесь множества его великого, ибо не ваша война, а Божья". Что значат эти слова для нас? А то, что главное всегда оставаться Божиими прислушиваться к его голосу, жить по его, а не по своей воле. Словами этими он постоянно говорит нам: "Не бойтесь и не страшитесь, и не думайте о том, как и через кого я расправлюсь с врагами вашими". Ибо сказал он через пророка Самуила: "Знайте, что ваши мысли не мои мысли". Это не значит однако, что мы не должны ничего предпринимать для своего спасения, для спасения своих семей, государства. Наша активность Это наша активная социальная позиция и посильная помощь друг другу. Каждый на своём месте будь христианином. Каждый в себе побори малодушие, робость, гордыню. Если ты русский, помоги русскому. Против русских сегодня основная брань супостатов. Делай как должно, а будет, как Бог даст. В своей новой книге Татьяна Грачёва является нам прежде всего пример христианского стояния в истине. Жизнь по правде, без лести, лжи, лицемерия. Подобно святому пророку Иоанну Крестителю, обличавшему в блудодеянии царя Ирода, она обличает блудодеяние, обман и предательство власти придержащих, цинично и жестоко разрушающих собственное государство, уничтожающих собственный народ. Подобно святому Иоанну Крестителю, она призывает народ обратиться к истинной вере своих предков потому что знает, как исчезли и были рассеяны за богоотступничество древние иудеи. Помнит, что стало 20 веков спустя с дворянами, помещиками, купцами и офицерами России, которых обличал в безверии святой праведный Иоанн Кронштадтский. Где они теперь? Где их дворцы, поместья, доходные дома и усадьбы? Однако и обличать, и увещевать Сегодня значительно сложнее, чем в начале 20 века, как убедить людей в том, что нынешняя власть попущена Богом за наши грехи. Более 80 лет генетической селекции, фактически генной войны против русского народа, уничтожение родового отбора русской нации привели к тому, что многих русских сегодня и назвать русскими можно с большим трудом. Пропаганда сегодняшних СМИ активно использует мощнейшие культурные в кавычках средства формируют образ некоего россиянина, нечто совершенно безидейное, безвольное, эгоистичное, погрязшее в страстях, без родины, без привязанности и любви к своей нации. Из женского менталитета почти выбиты гены скромности, стыда, целомудрия. Мужчины лишаются русского бесстрашия, мужества, чести. И тем не менее, несмотря на все трагические последствия советского периода, церковь наша жива, и Русь святая тоже жива. А спасли их, по выражению святейшего патриарха Пимена, белые платочки, наши женщины, не отступившие от веры, которые своим молитвенным подвигом помогли нашему народу одержать победу в Великой Отечественной войне и пережить все трудности XX века. И вот в наше лукавое и трагичное время, когда невидимая Хазария все яростнее и активнее готовит России новую Голгофу, Господь опять дает доблестное мужество женщине. Когда он мужество стояние у креста жёнм мироносицам, когда все ученики, кроме юного Иоанна Богослова, убоялись и бежали в страхе, покинув учителя. Так сегодня он даровал это женское бесстрашие Татьяне Грачёвой, пример которой вдохновляет нас на мужество, отрезвляет наш земной ум, переставший думать о горнем, о спасении собственной семьи, родного отечества, различать врагов, которые вошли уже в каждый русский дом. Книга Татьяны Грачёвой это призыв к нашей молодёжи вырваться из зомбирующего информационного пространства, призыв изменить свои жизненные установки с потребления и наслаждения на жертвенное служение Богу, отечеству и народу, осознать всю ответственность за судьбу России, так как в скором будущем им вставать у руля управления государством. Эта книга выпуск, который считает необходимым и своевременным архиепископ Владивостокский и Приморский Вениамин, пламенный призыв к патриотам России вернуться к вере своих отцов, которую они хранили на протяжении всей истории Руси, вернуться к Богу и стать Божиими, потому что если мы хотим спасти Россию без Бога, то и война будет уже не Божья, а наша.